вот, я так переживала, он так мужественно руководил съемками из больницы. Ведущая, Рина Васильевна, Орлова в этот момент, кажется, снималась в гипсе. Зеленая, ну да, да, конечно, снималась. Он виртуозно выстроил ей мизансцены. Вообще, роль. Он замечательно организовал весь съемочный процесс. Должна вам сказать, что я никогда не думала... После получаса этой борьбы ведущая отступилась. «Зеленая» безостановочно говорила еще полтора часа. Это был монолог страсти и ревности 80-летней женщины, по-прежнему влюбленной в своего кумира, вспоминавшей умопомрачительные детали. Аромат пивного погребка в Праге, сорта пива, марку служебной машины, возившей их на съемку, реплики Александрова, его шуточки, жесты, Привычку, чуть растягивая слова, говорить о том, что время шло. Вывести «Зеленую» на Орлову казалось невозможным. «И чего пришла со своей любовью?» – в панике думала Нонна Юрьевна. «В передаче об Орловой не сказать о ней ни слова». «Ну что Орлова?» – с телепатической внезапностью произнесла «Зеленая». Орлова была великая советская актриса, лауреат многих сталинских премий. Вообще лицо у нее было довольно противное, пока за нее не взялся Григорий Васильевич, который, как никто, умел. После этого «Зеленая» еще полчаса вспоминала любимого режиссера. Из всей этой радиомемуаристики удалось выжить не больше минуты эфирного времени. Интервью с Савиной было самым приемлемым и профессиональным. «Сколько нужно?» – спросила экс-журналистка. Пять минут. Савина говорила ровно пять минут. Все, что она сказала, вошло в передачу. Джеймс Паттерсон, крохотный персонаж фильма Цирк, впоследствии служивший во флоте и ставший поэтом марианистом прочел стихи, посвященные Орловой. Обаятельный мулат, похожий сразу на нескольких чернокожих голливудских звезд, вспоминал, как Любочка лазила на пушку. В дождь на стадионе и проделывала там все то, что вошло в фильм. Погода действительно стояла ужасная, концерт нельзя было отменить. Последний участник, предмет назойливых обожествлений Рины Васильевны Зеленой, находился теперь в трех, нет уже в двух минутах езды. Бурно и нетерпеливо повалил снег. Там, в доме, уже горел свет и гуфкал этот ужасающий пес терьерских кровей. «Съешь Машу!» – так звали Нону Юрьевну в детстве. В семье было три Ноны. «Съешь ее, просила пса нынешняя хозяйка дома. Возможно, это была шутка. Маша пугалась. Снег валил, радиогруппа со всеми своими проводами, аппаратурой шествовала за ней. За неделю до записи она позвонила в дом, в котором всегда была именно Машей – и куда прежде входила чуть ли не без стука. «Нет», — сказали ей, — «об этом не может быть речи. Григорий Васильевич очень плох. Он никого не хочет видеть». Дрессировщица-терьера собиралась опустить трубку. «Я устрою скандал», — Голикова запнулась, стараясь представить этот абсурдный, совершенно невозможный скандал. На том конце провода знали, что скандалистка — Из нее получилось бы еще более неудачное, чем... Чем, скажем, нет, она ничего не могла сказать. сказалось как-то за нее. «Поймите, что передача Оборловой без Александрова — это непристойно. Подействовало. Через какое-то время договорились о деталях. Очень недолго, точно в установленный час, все по минутам. Не опоздали». Где-то в укромном своем логове надрывался ужасный терьер. «Проходите!» Неоновый призрак Любочки цирковой тенью мелькнул по запорошенному крыльцу. Тиги-тиги-дум! Не прошло и двух лет, но уже чувствовалась другая рука, иная повадка. Проклятый пес захлебывался где-то неподалеку. Человек умирает, и начинается охота за его тенью особенно если этот человек знаменитый. Человек, не желавший оставлять никаких теней, кроме спроецированных камерой на экран. Охота за тенью превращает жизнь близких